Часть 4. Москва, 1977. Глава 1. Анатолий Петрушевский занимался документами по делу Нины Ельцовой. Его лицо было бледным и хмурым. Опытному следователю не верилось, что ему удастся быстро отыскать преступника. А если он из так называемой «бриллиантовой мафии», о которой все знали и молчали, «Скоре дело придется отправить в архив». «Да, мотив ясен как день. Разумеется, это ограбление. И что с того?» «Пока у них нет даже ниточки, чтобы зацепить хотя бы кого-нибудь в качестве подозреваемого». Подумав об этом, Анатолий недовольно поморщился. «Хотя бы кого не надо. Надо поймать самого настоящего преступника. Но как выйти на его след?» Может быть, сегодня его порадуют оперативники и судмедэксперт? «Ух, Вадик, Вадик, сколько раз ты направлял расследование в нужное русло, что если и сейчас?» Он вздрогнул от внезапно раздавшегося стука в дверь и расплылся в улыбке. Этот стук следователь узнал бы из тысячи. Марш болельщиков на его двери выбивал только Вадим который никогда не отвлекал по пустякам. — Значит, что-то нашел? — Заходи, дорогой, — с грузинским акцентом проговорил Петрушевский. — Спасибо, дорогой, — в тон ему ответил Козлов, появляясь на пороге. Его красивое смуглое лицо с родинкой над верхней губой выражало озадаченность. Петрушевский понял, что не ошибся. Сейчас эксперт поразит его очередным криминальным открытием — «Что скажешь, дорогой?» — шутливо продолжил он. «Кое-что скажу, дорогой», — отозвался Вадим и сразу посерьезнел. «Вы вчера этого фрукта Шаповалова допрашивали?» «Ну, разумеется, ты сам видел», — кивнул Анатолий, и от волнения рука предательски потянулась к носу. «Неужели он?» «Ну, пока так достоверно ответить не могу», — признался Козлов. «Только скажу». — Врет наш родственничек, говоря, что зашел в квартиру, увидел труп и бегом звонить нам. Все было не так. Следователь почувствовал, как вспотели ладони и потянулся за платком. — Не так? А как? Судя по его отпечаткам пальцев, этот субъект сначала прогулялся по квартире, нисколько не смущаясь убитой, осмотрел ящик с драгоценностями, полазал по сервантам, а уж потом соизволил сообщить в милицию. Выполив это, Вадим с надеждой посмотрел на Петрушевского. «Ну, как тебе сей факт?» «Факт отличный», — как сказал бы наш Сарчук, — заметил Анатолий. «Однако пока у нас на этого фрукта ничего нет. Ну скажет он, что от волнения заметался по квартире и уже не помнит точно, к чему прикасался. Я таких подозреваемых видел-перевидел». «По-хорошему, в квартирке его сожительницы нужно провести обыск, да только полковник не даст на него разрешения. Для него пальцы нашего подозреваемого — не доказательство. К тому же он и раньше бывал у Ельцовой. Во всяком случае, на это Шаповалов обязательно обратит наше внимание, а Софья все подтвердит. «Ну, тут мы можем упереться. Отпечаточки свеженькие», — возразил Козлов, — Однако насчет всего остального ты прав, даже не знаю, что и сказать. — Ничего не говори, — остановил его Петрушевский. — Думаю, я знаю, что делать. Пусть с ним поработает участковый. Попрошу Сарчука, чтобы звякнул ему. Чем черт не шутит, как говорится? А вдруг? Кстати, не исключено, что они с нашим Виктором окажутся приятелями. Иногда мне кажется, Сарчук в Москве всех участковых знает. А вот и я, белокурый Виктор, бесшумно возник в кабинете следователя и взъерошил кудрявый чуб. Зачем понадобился вашему величеству? Затем, что никто во всей Москве так не знаком с участковыми, как ты, отозвался Анатолий, улыбаясь во всю ши. Он любил Сарчука за его профессионализм, какой-то особый юмор, умение находить общий язык «С любыми категориями людей. Ты должен поговорить с участковым, в ведении которого находится дом Софьи лицовой. Пусть тут зайдет к ним, приглядится, так сказать, обстановочку оценит, с соседями побеседует». Виктор показал зубы, которым позавидовала бы любая актриса. «Кто там у них участковый?» — он наморщил гладкий лоб. «Да кто бы ни был, я выясню». Я отправлю его к сестренке погибшей». «Давай, перед этим проинструктируй, что хочешь узнать», — напутствовал его следователь. «Хотя прекрасно понимал, что и без его напутствий Виктор это дело выполнит с блеском. Сразу мне доложишь». Виктор приложил руку к воображаемому козырьку. «Есть, товарищ генерал».